Глава двадцать вторая «Выходите из дома по одному, с поднятыми руками!» Я толкнула Ретта, и только тогда он проснулся. Прищурился от ослепляющего цвета, мягко отстранил меня и сел. «Что за...» Все тот же голос оборвал его, повторяя. «Вы окружены! Выходите из дома с поднятыми руками! Сопротивление бесполезно!» Громко, очень громко. «Кто это? Ред?» Прошептала я. «Наши!» Счастливо выдохнул он. «Это за нами, ада!» «Но почему нужно поднимать руки?» «Он сказал, что мы окружены». «Так положено. Они не знают, кто в доме. Одевайся скорее!» Я натянула чулки и платье, пригладила волосы, отыскала пальто, обувь и шарф. Готовая к выходу, подождала рета и мы вместе двинулись в холл. «Вы окружены. Сопротивление бесп...» Незнакомый мне мужчина осёкся, когда открылась дверь, и на пороге появились мы с Рэтом, с поднятыми руками, как и было сказано. «Детектив Уилсон, немедленно отойди от призрака!» скомандовал кто-то в рупор. «Я активирую инигилятор Я замерла, как кролик перед удавом. «Что? Какой ещё иннигилятор?» какой еще призрак это я то призрак рэд выступил вперед и закрыл меня собой от яркого света прожектора я почти ослепла приходилось прикрывать глаза ладонью хем ты дурак убери фонарь пока я не засунул его тебе в о, -о, -о, -о протянули с той стороны прожектора впечатляет ребята детектив уилсон жив здоров Ослепительный свет прожектора наконец исчез, сменившись тонким лучом фонаря. С военного грузовика спрыгнул высокий, статный мужчина. Кажется, Ред назвал Хемом именно его. Мимо нас в дом пробежали военные в форме, в броне и с автоматами наперевес. Стук их тяжелых ботинок потом еще долго отдавался гулам в моих ушах. «Ты в порядке?» спросил Ред, приобнимая меня за плечи. «О, так девица не призрак!» — возликовал Хем. — И в самом деле, какой румянец, какие глаза. Так вот, почему ты исчез. Мы-то думали, тебя нужно спасать, а ты, значит, просто устроил тебе отпуск в компании красавицы. Завидую, дружище. — Заткнись, — с раздражением бросил Ред. — Ада, знакомься, это Хем дантрикс Мой, скажем, отчасти коллега по другому ведомству. — Ага, — подтвердил Хем. «Простите, если напугал мисс. Собирайте вещички, и мы уберемся отсюда как можно скорее. Местечко вы себе для отпуска выбрали, ну, прямо скажем так себе. гилбернов мы, кстати, нашли. Это ты их?» «Так», — приковал к решеткам, — «ни еды, ни воды. Я не впервые видел, как рыдают взрослые мужики, но чтоб при этом бились в истерике». Ред кинул на коллегу предупреждающий взгляд и проводил меня в спальню. Военные шарили по дому, ничуть не заботясь о его сохранности. Где-то что-то жужжало, гремело и стучало. Со всех сторон разом доносились тяжелые шаги. Особняк Жаккарда рисковал претерпеть изменения в интерьере, пока люди в черном обыскивали его на наличие призраков. Собирать вещи было незачем. Чемодан не был разобран еще с того дня, как мы с Реттом думали, что поезд придет. Мы спустились через минуту. Внизу сразу три человека из спасательного отряда выносили из кухни припасы, которые еще оставались в кладовой. — Что вы делаете? — поинтересовался Ред. — Это все отправится в лабораторию, — отрезал один из мужчин. — Будем изучать воздействие мира мертвых на органические вещества. Вам двоим тоже придется пройти обследование. Я похолодела. В голове роились самые мрачные мысли. Ред тоже нахмурился и недобро уставился на мужчину. «А если мы откажемся?» «Разберемся», — также недобро бросил мужчина. «Шагаем. Давайте, давайте. На выход». Пока мы шли по заснеженным улицам и широким дорогам к вокзалу, грузовик тащился за нами. На перроне появились еще несколько спасателей. Они вели закованных в наручники гилбернов Контрабандисты радостно скалились. Похоже, эти двое радовались спасению больше нас. А я вот теперь была совсем не уверена, радоваться или нет. Если энергии мира мертвых собирались препарировать в лабораториях, то собственное будущее уже не казалось мне таким радужным. Неужели все так и закончится? Или я сбегу прямо сейчас, останусь здесь и умру от голода, или меня вывезут, но прямиком в объятия спецслужб и в их лаборатории? — Рэд, — полушепотом пробормотала я, — успокойся, никто не отправит нас на опыты, — ответил он. — Вообще не думай об этом, я все решу. Пока грузовик помещали в автовагон, мы с Реттом в компании четверых военных обустраивались в купе. Дорога домой почти не запомнилась. По ощущениям, призрачный поезд только-только покинул Саруэлл и тут же остановился на станции Лестона. Разве что время суток сменилось. Куда-то увели гилбернов Я видела их через окно. Ретт долго свещался о чем-то с мужчинами в черном, а потом и они ушли. Последним нас покинул Хем, помахав на прощание. Мы с Рэтом вышли на перрон, и поезд тронулся. Не в сторону Саруэлла, на удивление. Я куталась в пальто, хлопая глазами. Днем этот вокзал выглядел ничем не примечательным, разве что радовал полным отсутствием людей. «Я поеду домой», — пробормотала я, поднимая рассеянный взгляд на Рэта. «Мне нужно забрать вещи, потом найти гостиницу». «Гостиницу?» Рэт в этот момент надевал перчатки, да так и замер. «Мы, кажется, уже обсудили, что будем жить вместе. Разве нет?» «И ты не передумал?» Сердце взволнованно забилось. Рэт усмехнулся, привлек меня к себе и коротко поцеловал. «Никогда, слышишь, никогда не передумаю. И ты можешь больше не думать об опасности моей работы. Кто бы не шантажировал меня тобой. Он пожалеет об этом. Я больше не посмею поступить с тобой так же, как тогда». Со вздохом я доверительно прижалась к Рэту. Все еще не верила, что мы выбрались из Саруэла, но верила, что я уже никогда не буду одна. Перед отъездом я оставил машину у вокзала, сказал Ред, уводя меня с перона. «У тебя есть машина?» Обрадовалась я, будто мне ее только что подарили. Да и неудивительно, никогда еще я не видела, чтобы на автомобилях ездили простолюдины, богатеи, власти, военные. Да, но так, чтобы у обычного человека была машина. Небольшая и не очень комфортная усмехнулся Ред. Не очень комфортная машина оказалась вполне хорошим транспортом. Усовершенствованный кэп я бы сказала. Помню, когда-то давно, будто в другой жизни, Ред ездил именно в кэбе на конной тяги Да, о своем собственном, ненаемном, но тем не менее. Сейчас я с удовольствием слушала, как рычит мотор и не без восхищения наблюдала за тем, как Ред управляет железным монстром. Он быстро доставил нас по нужному адресу. И там я поняла, что даже если Ред очень захочет прогнать меня, не сможет. Его дом, по сравнению с особняком жакарта был крошечным, в два этажа, но очень современным. Светлый фасад не портил сухой вьюн, а оконные стекла сверкали чистотой. Жаль, в саду не цветочка, но это поправимо. — Тебе нравится? — спросил Ред, заглушая мотор. — Я уже присмотрела место для клумбы. Фыркнула я, выбираясь из автомобиля. Внутри домик оказался еще лучше, чем я себе представляла по пути в него. Чистый, светлый и ничего лишнего. Ни вас по коридорам, ни статуэток, ни лепнины на потолке. Мода на старину давно прошла, а после жизни в древнем особняке мне казалось, что здесь даже дышать легче. Слуг у меня нет, только мисс Спринт приходит трижды в неделю, готовит и убирается. Можешь не волноваться насчет ведения хозяйства. Это ее работа. Я буду жить в твоей спальне? Брякнула я, не подумав, но тут же опомнилась. А, ну да, да, точно. Ретро рассмеялся Где хочешь, я бы предпочел разделить с тобой постель, но если тебе нужна отдельная комната, то можешь выбрать любую из трех свободных. Ту, которая моя, ты определишь сразу. В ней всегда бардак а мисс Спринт туда не допускается. Если ты не против, то сегодня я бы переночевала в одиночестве, ладно? Не подумай ничего плохого. Я понимаю. И тоже буду рад в первую ночь после спасения побыть наедине с собой. Вот видишь, все решается мгновенно. Стоит только открыть рот и заговорить. Нужно было сделать это шесть лет назад. Вздохнула я. В прихожей наступила тишина. Ред быстро поцеловал меня в щеку подхватил чемодан и отправился наверх. Я двинулась следом за ним, коря себя за несдержанность Зачем я вообще это сказала? «Обиделся?» Я догнала рета наверху лестницы. «Разве что на себя. Все в порядке, Ада. Ты — любовь всей моей жизни. Не сомневайся в этом, пожалуйста». «Не сомневаюсь», — эхом повторила я. «Мы разошлись по комнатам». Уставшие, вымотанные бесконечной борьбой с собственными чувствами, мы и впрямь не смогли бы находиться друг с другом в этот день. Я хотела молчать, обдумать все, что со мной произошло, и то, что еще произойдет. Завтра, не сегодня, поеду домой, к Деррелу. Я заберу свои вещи, а Деррелу попрошу съехать. Дам ему месяц на поиски работы и жилья. Или неделю. Хватит недели, но даже этого много. Я оставила чемодан у входа и осмотрелась. Первая попавшаяся спальня оказалась такой уютной, что меня тут же поклонила в сон. Все десять часов в поезде я хоть и спала, но в жутких условиях. Четверо мужчин храпели так, что даже Ретта не мог уснуть. А я то проваливалась в сон, то вновь просыпалась. Только к концу пути мерный стук колес убаюкал меня окончательно. Совладев желанием рухнуть на широкую кровать, заправленную свежайшим постельным бельем, Я добралась до ванной комнаты. Сбросила с себя провонявшую потом и пылью одежду. Надевать ее снова и не подумаю. Нужно будет. Голая отправлюсь домой с вещами, но платье, позаимствованное у покойницы, не надену. Лежа в ванной, я заплакала. Неожиданно для самой себя. Со слезами вымылась вся боль. Весь ужас, что я пережила. С каждой пролитой слезинкой душа очищалась. Вода давно остыла. Я сполоснула лицо и вновь открыла кран с горячей водой. Когда над ванной поднялся пара и заволок всю комнату, осел на оконном стекле тонкой пленкой, закрутила вентиль. Отмывалась долго и тщательно. Терла кожу так сильно, словно это сойдет, а новая нарастет. Другая. Та, что не бывала в мертвом городе. Только спустя два часа я покинула ванную и с удивлением обнаружила на кровати сверток, платье и теплые чулки. На картонной карточке витиеватыми буквами было написано. Я мог бы сказать, что случайно нашел женский наряд в шкафу, но нет. Это платье оставила бывшая подружка, и ты можешь его сжечь, если захочешь. Но я подумал, что с собой у тебя нет никакой одежды, а разгуливать по дому голышом ты не станешь. С любовью, твой Ред. Я фыркнула и развернула сверток. Бывшая подружка, значит. Да и черт с ней. Не думала же я на самом деле, что он столько времени хранил себя для меня. Бред и только. Бывшая Ретта одевалась со вкусом. Ее платье из зеленой плотной ткани приятно холодило кожу, не липло к ногам и не сползало с плеч. Теплые белоснежные гольфы тоже оказались в пору, а еще одежда пахла чистотой. Наверняка мисс Принт заботливо постирала ее. На миг промелькнула мысль, что Ретта, увидев меня в платье своей бывшей девушки, вдруг вспомнит о ней. Но он и так не забывал, раз сообщил в записке, кому одежда принадлежала. Да и деменция его еще не нагнала, что уж. Горделиво вскинув подбородок, я отправилась хозяйничать на кухню. Ред будет и не против, я уверена. А мне впервые за много лет захотелось побыть настоящей хозяюшкой в доме, где я живу с любимым мужчиной. Такого опыта у меня еще никогда не было.